Глава 11. Группа Шубина вернулась на базу перед рассветом. Люди устали как собаки, волочили ноги. Никаких построений, благодарностей, ценных указаний на день грядущий. Шубин обозрел их почерневшие лица, махнул рукой: "Валите спать". И разведчики побрели в ближайший овраг, где под навесом тлел костёр. Базу спала. По периметру перекликались часовые. Полковник Моисеевский бодрствовал, уже проснулся. Хотя вполне возможно, что и не ложился. Он сидел в своей землянке в наброшенной на плечи фуфайке, мрачно разглядывал карту в свете керосинки. Стрепегнулся, когда возник командир разведки, поднял воспалённые глаза. "Проходили, тендент, присаживайся. Чем порадуешь?" Можешь оставить формальности, сейчас не до них. Я понял, Александр Гаврилович. Глеб пристроился на пенёк, вытянул натруженные ноги. Волка ноги кормит, пошутил полковник, внимательно разглядывая его лицо. Слишком затяжной переход, Александр Гаврилович, ноги гудят. Мой велосипедо сегодня не выдали. Всё в порядке, я готов. Лейтенант потянулся к карте. Задание выполнено. Группа вернулась без потерь. Фонарь включить, товарищ полковник, для пущей, так сказать, наглядности, а то в моём совсем батарейка села. Мы обследовали вот этот район, грязный палец очертил примерный квадрат между деревней Первомайкой и Быстрицким бором. Если конкретно шли вот здесь. Палец прочертил извилистую линию. Дистанция примерно 6 верст. В районе хватает просёлочных дорог и деревень. большинство которых впрочем заброшено. Немцы перекрыли местность вот здесь и здесь. Выставлено несколько мобильных постов и пара стационарных в болота которых здесь достаточно, они не лезут. В деревне Старенка мы провели беседу с мирным жителем, причём таким образом, что остальные сельчане этого не заметили. Человек пожилой, участник империалистической и гражданской войн, супруга давно умерла. Сын погиб в боях на озере Хасан, оба внука служат в Красной армии. Один в Приморье, другой на Брянском фронте. Человек хоть и старый, но правильные закладки таким можно доверять. Местность знает на зубок. Эвакуироваться отказался маа-отрес, где-ка не такого в жизни не видался. Он и сообщил о тропе, по которой можно выйти вот сюда. Палец прорисовал прямую линию и упёрся в верхний край карты. Это низина. Проход через неё не контролируется немцами. Говоря простыми словами, это вереница балок в северном направлении. По ним проедет гужевой транспорт. За низинами Карачанский лес обширное пространство, где сам чёрт ногу сломит. Не знаю, как насчёт прорыва кольца. Мне кажется, это невозможно даже с большими потерями, но в Карачанских лесах можно сделать длительную остановку и набраться сил. немцев в тот район придут ещё не скоро. Примерное время в пути, учитывая неповоротливость обоза с ранеными и гражданскими, часов 8. Риск пересечься с неприятелем, конечно, есть, но риск умеренный. Достаточно проявлять элементарную осторожность. Вот за этим массивом есть мост, который после прохождения колонны нужно уничтожить. Минуточку, лейтенант, перебил полковник. Ты принял на веру слова старика? Извини, но кем бы ни был этот человек, как бы он лояльно ни относился к советской власти, мы не впервые ради ли старший полковник Глеб устало улыбнулся. Посмотрите на меня внимательно. Я похож на человека, проспавшего несколько часов под кустом. Уверяю вас, мои бойцы выглядят не лучше. Мы проверили слова старика, прошли пешим ходом практически весь маршрут. обратно возвращались бегом с короткими остановками. Сведения надёжные, означенный дорогой можно пройти. Ты абсолютно уверен, что мы должны уходить? Причём немедленно, Александр Гаврилович. Это не рекомендация. У деревни Лыково мы взяли языка. Так, подробнее, напрягся полковник. Уже темнело, когда в стороне от маршрута мы обнаружили населённый пункт, занятый немцами. Не буду объяснять причины, по которым сделали такой вывод. У моста через местную речушку устроили засаду. Это была штабная машина, перевозившая важного чина вермахта заместитель начальника штаба 224-го пехотного полка, майор Фердинанд Отц. Помимо него в салоне находился только водитель. Майор выезжал из Лыково, куда прибыл с инструкциями для командира 309-го пехотного батальона, расквартированного в тех краях. До своего расположения он не доехал. Герра Отц будут искать. Найдут машину в камышах под Обрывом. Могут подозревать что угодно, но машина сорвалась с моста, когда водитель потерял управление. Упала на крышу, и все сидящие в салоне погибли. Вряд ли этот инцидент повлияет на их планы. Мы сделали всё возможное, чтобы у немцев не возникли другие версии. Согласно полученным от майора Свегенин, а он делился ими охотно, рассчитывая выторговать себе жизнь, сегодня утром начнётся операция по зачистке квадрата, где мы сейчас находимся. Этот лес у них уже третьи сутки на карандаше. Немцы подозревают, что в нём скрывается крупная группировка советских войск. Основные силы для прочёсывания стянуты к деревне Загульное. Операция под названием Капкан начнётся в 8:00 утра. Так что к полудню или в районе обеда каратели будут здесь. Раньше не хватало сил. Теперь эти силы есть. Противник формирует специальные подразделения для прочёсывания местности. Набирают в них отнюдь не гуманистов. У них приказ уничтожать мелкие группы или одиночные мишени. Это касается и мирных жителей, и бойцов Красной армии. Крупные группы рекомендовано брать в плен, если они не оказывают сопротивления. Дело серьёзное, товарищ полковник. Дивизия должна покинуть лес уже через 2 часа. Полковник молчал. Небритые щёки покрывались бледностью. "Ну ты даёшь, лейтенант. А ты молодец. Жалею, что раньше тебя не знал. Уверен, что всё так серьёзно". "Да, товарищ полковник. Надо немедленно уходить в Карачанские леса". спасать людей. Извини, лейтенант, немцы элементарно пойдут по нашему следу. Это поправимо, товарищ полковник. Мои люди останутся здесь и постараются сбить противника с толку. С вами пойдёт красноармеец Шперлинг. Он знает дорогу. Остальные будут со мной. Мы разделим обязанности и всё сделаем правильно. Дополнительных людей не прошу, хватит того, что есть. Шперлинг, говоришь? — пробормотал комдив. — Он кто по национальности? — Говорит, что русский. Глеб невольно заулыбался. Отличный парень. И память у него не девичья. Дорогу запомнил. — Ладно, русский так русский. Чего не бывает в этой жизни? — Лейтенант, ты понимаешь, что подписываешься на самоубийство? Полковник, не мигая, смотрел в глаза. — Не уверен, товарищ полковник. В горле пересохло и под ложечкой тоскливо заныло. Постараемся выжить. Мы ещё не готовы умирать. Каратели вышли к опустевшей базе в половине первого пополудни. Цепь солдат двигалась по лесу, а ещё колонна грузовых машин буксовала на лесной дороге в километре от базы. В ней перевозились дополнительные силы, а в кузовах трёхтонных грузовиков разместилась миномётная батарея. Погода минувшим утром была на стороне окружённых красноармейцев. В 8:00 утра едва опустила база, начался сильный дождь и шёл без малого 3 часа, превращая округу в слякотное месиво. Ливень задержал карателей, привыкших воевать в комфортных условиях. В противном случае они прибыли бы раньше. За деревьями мелькали фигуры автоматчиков в касках. Хлюпало жижа под сапогами. База была пуста. Валялся какой-то мусор, бился на ветру рваный брезентовый навес. Грудились под загородкой неиспользованные дрова, обломки телеги. Пехотинцы накапливались на западном краю базы. Поднялись по команде офицера, стали выходить из-за деревьев. Каратели проявляли осторожность, аккуратно обследовали овраги, подкрадывались к землянкам. Спускаться в них не стали. Бросили гранаты, и лишь когда развеялся дым, рискнули заглянуть внутрь. За считанные минуты они обошли всю базу. Появился раздраженный офицер, покрикивал на своих солдат. Радист доставил рацию, установил ее под навесом, настроился на нужную волну. Офицер отогнал его небрежным жестом, надел наушники. Сеанс связи продолжался недолго. Он снял наушники, закурил. Плотная цепь солдат прочесала базу и дальний кустарник, где тоже могли быть сюрпризы. Подбежал унтер-офицер, доложил со смущенной миной, что на базе никого, русские ушли, заминированных объектов не обнаружено. Проклятый дождь смыл все следы. Офицер ругался. Дождь не может смыть все следы. На этой проклятой базе находилось уима русских. Они не могли просто раствориться в пространстве, не касаясь земли. Прошло ещё немного времени, снова прибежал помощник, сообщил, что обнаружена тропа, по которой ушёл амボス. Русские пытались замаскировать её ветками, но германских солдат не проведёшь. Дождь, конечно, постарался, но в грязи остались следы колёс и отпечатки копыт. Дорога проложена через кустарник, выводит на обрыв и тянется влево вдоль кручи. Именно там прошли русские. Проявлять максимальную осторожность, предупредил Гауптман. Знаем мы этих русских. Со стороны лесной дороги прибыло подкрепление. Полсотни экипированных пехотинцев. Тропу, по которой ушел обоз, действительно нашли. В этом не было никакой доблести. Солдаты перебрались через завал паданцев, предварительно обследовав его на предмет ловушек. Двинулись к обрыву. Офицеру что-то подсказывало, не всё так просто, а людей у него было немного, groбить не хотелось. Шубин насчитал примерно 80 человек плюс колонна, плюс те, что ещё находились в лесу. Он прополз ужом за камень на другой стороне обрыва, затаился, продолжал наблюдать. Пока удавалось сохранять скрытность. Этот обрыв и пространство вдоль него достаточная для проезда подводы, он обнаружил еще перед рассветом. Капитан Лагутин согласился, здесь можно проехать, а далее сделать крюк через лес, пусть и дальний крюк, но чего не сделаешь для важного дела. Обрыв был достаточно велик, под ним громоздились камни, внизу находилось русло пересохшей реки. В обрыве скопилось достаточно дождевой влаги, чтобы застряли люди. На другой стороне иссохшей водной артерии громоздились кустарники. Укрытий хватало. Глеб аккуратно, украдко и наблюдал за действиями противника. Немцы не суетились. Основная масса карательного отряда скопилась в кустарнике между базой и обрывом. Несколько человек шли по дороге. Рослый пехотинец сунулся в обрыв, поежился. Высота впечатляла. Нашлась минутка для передышки. Глеб закрыл глаза, расслабился. Отряд полковника Моисеевского убыл в полном составе за четверть часа до времени объявленной готовности. Дождя ещё не было, но где-то он их точно застал. Не сахарные, не растают, даже раненные переживут, ругался Шперлинг. Почему он должен уходить со обозом? Товарищи рискуют жизнью, а он в кусты? Остальные четверо тоже знают дорогу. можно бросить жребий, тогда всё будет справедливо. Разведчики смеялись. Зачем нужны приказы в армии, если всегда можно бросить жребий? Пришлось прикрикнуть на бойца и пригрозить последствиями. Плакала Лида, прижималась к нему, не хотела отпускать. Глебушка, я только тебя нашла, и ты опять пропадаешь. Это очень опасно. Куда ты собрался? Пусть это сделают другие. Ты уже достаточно рисковал жизнью. Я не переживу, если с тобой что-то случится. Он доказывал, что ничего с ним не может случиться. Давно бы уже случилось. Не витал в него над душой ангел-хранитель, а у самого тоскливо сжималось сердце. Не верил он в ангела. Верил в теорию вероятности, небольшое везение, а также в опыт, мастерство и благоразумие. Но всё когда-то кончается. Закончилось время, отпущенное на передышку. Нечистая сила полезла из леса. Тропу над обрывом сапёры осмотрели, визуально обследовали кусты на дальней стороне пересохшей реки. Плохо обследовали. Офицер шёл вместе со своими солдатами. Целая свора двигалась вдоль обрыва, прижимаясь к кустарнику. Это не помогло. Взрыв прогремел в самой гуще солдат. Вернее, под ними. Сработала врытая в грунт противопехотная мина. Была ещё вторая. Она сдетонировала за первой и даже третья на глубине примерно в метр. Усатый сержант, служивший в сапёрном подразделении, уверял, что всё сработает именно так, как нужно. Не ошибся специалист. Пехоту разбросало, вывернуло с корнем кустарник. Детонация дошла до третьей мины, самой мощной. Эффектно оторвался пласт обрыва, и целая лавина из глины и камней сошла вниз. В обрыв катились немецкие солдаты, живые и мёртвые, падали в жидкую грязь, поднимали брызги. Слева от Шубина заработал пулемёт Диктерева. Недрим малолек Курганов. На обрыве воцарилась паника. Офицер скатился вниз вместе со всеми. выбирался из грязи, задыхаясь и кашляя. Глеб с каким-то мстительным удовольствием потянул спусковой крючок. Офицер упал, физиономия окрасилась кровью. Пулемёт косил тех, кто находился наверху. Мёртвые тела кубарем катились вниз. Несколько человек, не разобравшись в ситуации, бросились вперёд и провалились в дыру, образовавшуюся на месте дороги, выжившие Кинули в кусты, тряслись ветки, сыпалась последняя листва. В обрывы окопашились оглушённые солдаты. Их по одному выщёлкивал окопавшийся справа у финцев. Пока всё шло по плану, но в лесу уже тревожно перекликались солдаты. Подтянулось подкрепление. Сменить позиции, крикнул Шубин. Разведчики перекатились заняли заранее подготовленные гнёзда. Немцы открыли шквальный огонь по противоположному берегу. Трещал кустарник. Отделение солдат пыталось обойти провалившуюся часть обрыва. Сюрпризы на этом не кончились. Полковник Моисеевский выделил группе 2 пулемёта из четырёх имеющихся. Дело того стоило. Сбору по сосенке набрали бы и запас который теперь увлечённо и транжирил. Второй пулемёт пока держали в резерве. Не все же козыри поразом выбрасывать. Шуйский ко мне. Шубин откатился за Кошагор, спрыгнул на землю. В этой части береговой полосы было безопасно. Подбежал возбуждённый Гена. Глаза у парня горели азартным огнём. Пулемёт подпрыгивал на спине. Давай на север, Шубин выстрелил пальцем. Позиция в 40 м. немцы обойдут провал и вылезут на обрыв. Как рванёт, не теряйся. Есть, товарищ лейтенант. Генок озорнул аж обеими руками, гготнул и смолса. В акханале продолжалось. Лес бурлил, трещали кусты. Солдатам, оставшимся без руководящего перста, приходилось довольствоваться командами младших командиров. Они не оставили попыток выйти к обрыву, но теперь действовали севернее, лезли через кустарник. Им это удалось. Не меньше дюжины военных высыпало к обрыву. Но и северная тропа была заминирована. Сработало аналогичное взрывное приспособление, и снова кусок обрыва сверзился в русло. Не всегда не удаётся шутка повторённая дважды. В панике метались уцелевшие пехотинцы, а тут и Гена Шуйский подлил масло в огонь. Заработал второй пулемет. Пули сбросили в обрыв несколько тел, остальные ломанулись в заросли. Группа выполнила задачу — посеять панику и неразбериху. Снова лезть в кусты, вынашивать третью попытку. Но теперь среди кустов немцев поджидал крутой овраг, в котором они надолго завязнут. Иллюзии не было. Рано или поздно враг придёт в себя, подтянет силы и в конечном итоге выведет дорогу, по которой ушёл отряд. Но это будет не скоро. Придётся вдоволь плутать, мастить переправу через реку Бею. Сапёры полковника должны были её взорвать. Отряд обоснуется в Карачанских лесах. Бойцы наладят оборону. Шубин стрелял короткими очередями по перебегающим фигурам. Немцы потеряли половину своих солдат и впали в бешенство. Они ожесточённо переводили патроны, орали на весь берег. Разведчики продолжали огрызаться, меняли позиции. Становилось неуютно от мысли, что этот берег могут забросать минами. Несколько неприятельских солдат съехали с обрыва, боросились под защиту глининого валуна. Один не добежал, плюхнулся в грязь. Остальные укрылись, стали постреливать. Кошкин окатил валун из пулемёта. Летела глина. Тот сделался как-то меньше в размерах. С воплем отвалился раненый, но спрыгнули ещё трое. Залегли кто где? Товарищ лейтенант, у меня патроны кончились, крикнул Курганов. Отступаем. Бегать ещё не разучились. Назревала отчаянная атака. Немцы не боялись умереть, видимо, считали, что у них в запасе куча жизни. Чёртыхался уфимцев, рвал заклинивший затвор. Почему замолчал Шуйский? У парня было достаточно боеприпасов. Глеб побежал, пригнувшись вдоль косогора. Огонь с советской стороны практически прекратился, только Кошкин продолжал постреливать из трофейного автомата. Глеб пробился через кустарник, ахнул, повалившись на колени. перевернул неподвижное тело. Генна приклеился к своему пулемёту не оторвать. Лицо залила кровь. Пуля попала в голову. Генка продолжал скалиться, дескать, смерть фигня, главное такого шороха навели. Словно кость встала в горле. Шубин закашлял, подполз. На обрыве шевелились военные, лезли вниз, довольные, что по ним не стреляют. В грязи завязнут, но надолго ли? Товарищи всё поняли по его перекошенному лицу, побледнели. Глеб скомандовал: "Все ко мне, валим, как планировали". В грязи уже бултыхались немецкие солдаты. Мишеня соблазнительная, камнями их закидывать. Полетели в реку последние гранаты, разлетались осколки. Четверо разведчиков бросились на восток через открытое поле. 400 м. Дальше овраг. Он идеально вписывался в лес. План был отработан, впрочем, только в теории. Неслись со всей прыти, перепрыгивая через кочки, даже не оборачивались. Что это даст, кроме потери времени? Рельи на ветру защитные накидки. За спиной гремели взрывы. Проснулась миномётная батарея. Да ладно уж, это было несерьёзно. Немцы тоже так решили. Они уже выбрались на противоположный берег, завязли в кустах. Стрелять из автоматов было бесполезно, дистанция выросла. Хлестнул пулемет, вроде бы советский, у Шуйского отобрали, а враг уже был рядом. «Поднажали!» — хрипел Глеб и первым покатился со склона. Остальные влетели почти одновременно. Кошкин съезжал на заднице, к горлане благим матом. Ведь задница не казенная. Курганов летел прыжками, Рискуя разбиться в хлам. Орал, что не может остановиться. У финцев кувыркался через голову. Это было как-то странно. А когда закончил падение и остался лежать, Все стало ясно. На спине расплывались два красных пятна. Сержант не шевелился. Его перевернули вдвоем с Кошкиным. Потрясенно уставились в мертвые глаза, Которые после смерти... стали необычайно ясными и лучистыми. Лёха тряс его, шмыгал носом, бормотал: "Да ладно, Саня, хватит уже симулировать, а то мы от полс подальше". Сжал виски, стал раскачиваться как китайский болванчик. Стонал Олег Курганов, подполз на коленях, держась за отбитое бедро. "Взвод, подъём!" хрипло скомандовал Шубин. "Потом будем скорбеть и мечтать о месте". уходим по пади аврага, а тот, кто не сможет бежать, считай уже труп. Только через сутки обессилевшие разведчики вошли в карачанскую чащу. Где их носила эти 24 часа? Сколько раз сбивали со следа погоню, а потом валялись трупами, будучи уверенными, что уже никогда не поднимутся. Но как-то поднимались и шли. Протоптанных троп здесь не было, был только лес. Через него и брели, не видя дороги. На поляне повалились пластом. Там их и нашли дозорные, сопроводили на новую базу. Плакала Лида, повиснув на шее. Он даже не помнил, откуда она взялась и за что ему эти терлячие нежности. Упадок сил был полнейший. Кошкин бормотал, что ему тоже хочется женской ласки и участия, согласен хоть на пожилую нянечку. Курганов задыхался от смеха, держался за дерево. Новую базу окружили заслонами, где-то добыли мины, заминировали подходы. Лес был окружён постами. Имелась примитивная сигнализация. Такое ощущение, что стало больше людей. Стучали топоры, скрепели лопаты, выворачивая землю. Лида всхлипывала, куда-то вела Он очень надеялся, что не на кладбище. Несколько раз Шубин приходил в себя, снова проваливался в бесчувствие. Когда проснулся, рядом была Лида. Стало хорошо от её прикосновений, и он опять отключился. "Я же не раненый", удивлялся Глеб, когда приходил в сознание. "Это упадок сил, Глебушка", уверяла девушка, отпаивая его какими-то подозрительными зельями. Просто у человеческого организма есть предел. А вы через него шагнули, вот и результат. С твоими товарищами то же самое. Но все в порядке. Завтра будут бегать кроссы. Когда в землянку вошел полковник Моисеевский, он был уже в норме. Начал подниматься, скрипя костями. Полковник нахмурился. Лежать, Шубин, это приказ. Завтра ты мне понадобишься в добром здравии, так что сегодня будь добр не отсвечивать. — С дивизией все в порядке, Александр Гаврилович! — пробормотал Глеб. — Дивизия. Это громко сказано. Но полноценный батальон мы уже наскребем. Пока шли, к нам присоединилась группа батальонного комиссара Ухтомского. Без малого семьдесят штыков. Немцы несколько раз упрашивали их сдаться в плен, но так и не сдались. Вырвались с боем из кольца под деревней Чалле. Прошли по лесам, и теперь они с нами. умерли 13 человек из числа раненых, в основном гангрены. Нечем лечить людей, выживают самые крепкие. Думаю, пора разжиться у немцев и медикаментами. Они в курсе, где находится база. Да кто ж их знает, лейтенант. На неделю мы продержимся, а потом уйдём в самую чащу. Окрестные дороги и населённые пункты под нашим контролем. Ты сбил немцев со следа, похоже, они запутались. Надо прорываться к нашим, товарищ полковник. Увы, лейтенант, как ни горько сообщать, об этом забудь. Мы находимся в немецком тылу, и даже страшно представить, насколько этот тыл глубокий. У комиссара Ухтомского была рация, связались с командованием Западного фронта. Войска разбиты. Свежие части срочно доставляются под Можайск. Если можешь представить, где это. Командование дало понять, что выходить из окружения нецелесообразно. Только людей потеряем. Что же делать, товарищ полковник? Жить и воевать, лейтенант, улыбнулся комдив. Дорога на север нам заказана, значит, не стоит противиться судьбе. В общем, принято решение остаться в лесах и начать партизанскую борьбу с оккупантами. Мы уже не кадровое соединение, а партизанский отряд, действующий в немецком тылу. Связь с большой землёй пока есть. Нужно обживаться, научиться контролировать свою территорию, во избежании всяких неожиданностей. Мне требуется начальник разведки. Постарайся угадать, кого я прочно на эту должность. Долго мы в этом статусе не пробудем, не расстраивайся. Думаю, месяц-другой Красная армия возьмётся наконец за голову и погонит немцев на запад. Так что отдыхай, набирайся сил. Признаюсь честно, лейтенант не рассчитывал, что ты нас догонишь. Да и женщина твоя извелась, вся в слезах ходила. А ты, смотри-ка, снова всех обжулил. Ну, боевай, не кашляй. Удалился командир партизанского отряда. Скрипнула дверь, и в землянку ворвался холод. Но Шубин недолго пробыл в одиночестве. Над ним склонилась женщина. Завиток волос коснулся носа, стало щекотно и смешно. Неуместные мысли полезли в голову, и он не был точно уверен, что сможет от них отбиться.